Глава шестая, стих первый, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, стих второй, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы и брали их себе в жены, какую кто избрал. В этом месте текст Жреческого кодекса прерывается на целых восемь стихов. Опять вторгается линия Яхвиста, оборванная, как мы помним, на героической песне Аламехи. Редакторы Библии пошли на это с целью еще раз привлечь внимание к теме растущего падения нравов в мире. Из того, что мы только что прочли во втором стихе шестой главы, Создается впечатление, что речь идет о неких запретных формах интимного союза между людьми, указывающих на необузданную сексуальность. Однако неясно, в чем же вина людей. А о том, что они виновны, говорит весь последующий текст Библии. И кто такие эти сыны Божии? Ссылка на каких-то иных божественных существ немедленно рождает в мозгу картину, тронный зал Всевышнего, заполненный когортой богоподобных придворных. А это ничто иное, как политеизм, которым Бог просто один из многих, только занимающий начальственное положение над другими. Поскольку подобные святые мощи политеизма, сохраненные в древних легендах, были совершенно неприемлемы для последующих комментаторов, то под сынами божиими стали понимать просто мужчин из рода Симова или же представителей высших классов. Тогда дочери человеческие – это женщины из рода Каина или, соответственно, просто людинки. Однако оба предположения неубедительны. В книге Иова, к примеру, можно прочитать такие слова. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа». Глава 1, стих 6. И как следует из контекста, стих заканчивается так. «Между ними пришел и сатана», примечание переводчика. «Сыны Божии — это просто ангелы». Далее. Могли ли жители земли безропотно сносить, чтобы божественные отпрыски силой уводили их жен и дочерей? Деяния явно не подходящие для того, чтобы новая религия могла завоевать души людей. Поэтому некоторые комментаторы предложили следующую трактовку. Оказывается, дочери земные для удовлетворения своих порочных сексуальных желаний с помощью различных похотливых уловок соблазнили праведных и неискушенных сынов Божиих. Вообще-то, конечно, не нужно было искать столь сложные и искусственные объяснения. Приходится признать, что редакторы Библии просто выбрали неподходящий фрагмент яхвиста, стремясь отыскать хоть какое-то правдоподобное обоснование потопу. Стих третий, и сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. Это место в тексте Библии короля Якова туманно, буквальный перевод с английского звучит несколько иначе. «Потому что он, человек, тоже плоть» – примечание переводчика. В пересмотренном стандартном тексте Библии написано так. «Мой дух не будет вечно терпеть дела человека, потому что он плоть». Возможно, Бог как бы напоминает себе, что человек смертен, и у грешников осталось совсем немного времени чтобы испытывать его терпение. А может быть, он сам ищет оправдание человеческому падению. Они только плоть и потому слабы. Следовательно, грех им органически присущ, оболочка плоти весьма несовершенное хранилище для Святого Духа.